Глава двенадцатая. Бой пьянству можно и проиграть. Вообще-то я к детям совершенно равнодушна. Странно? Для женщины в моем возрасте, наверное, но это правда. Видимо, это еще один дефект, допущенный при изготовлении меня. Я не умиляюсь при виде маленьких ручек и ножек, не трясусь от розовых ползунков и микрокроссовочек. Мне это все безразлично. Я и в куклы-то играла не очень. С трудом вспоминая детство, могу сказать, что я вообще не очень-то играла. Почему-то я больше ходила, молчаливая, погруженная в себя и в свои мечты о чем-то большем. О чем я мечтала? Кому-то может показаться странным, но мне хотелось, к примеру, стать дельфином и уплыть далеко-далеко, чтобы больше никогда не возвращаться в мир людей. Я помню, так заигралась с мечтами, что однажды действительно уплыла так далеко по линии прибоя, что мама с бабушкой потом полдня меня искали. А я плыла, плыла и думала, что я дельфин, что я одинокий и свободный дельфин по кличке Адре. Почему, интересно, не помню. И что моя стая, она далеко, где-то на юге. А я должна, должен доплыть до Турции, чтобы найти своих. Когда я была маленькой, я могла провести в воде целый день. Но в тот сезон в воду меня больше не пускали. Маме стоило огромного труда скрыть мое водоплавающее приключение от отца. Иначе он бы меня убил, это точно. Или покалечил бы, без вариантов. Папуля, если нервничает, сначала лупит, а уж потом думает, насколько это было необходимо и уместно. Мама из-за этой характерной папиной особенности несколько раз была вынуждена обращаться в травмопункт с переломами носа. Потом, правда, была шуба, или шубы мамы уже оставляют равнодушный, чек на кругленькую сумму, мир и покой, путешествие в Таиланд за массажем, чтобы хоть как-то восстановиться. Да, я очень хотела стать дельфином и уплыть. А вот братика или сестричку я совершенно не хотела. Я считала, что даже заведя меня, родители сделали большую ошибку. Детей я не любила. В детский дом мы отправились все вместе. Мы спросили разрешения у женщины в форме, которая иногда заглядывала в тюремную кают-компанию, видимо, чтобы мы там не натворили чего. Визиты адвоката в детский дом были не положены вообще-то, но короткая содержательная дискуссия между синей бородой и сопровождающей изменила ее мнение относительно имевшихся порядков. Синяя борода что-то ей тихо, но настойчиво говорил на ухо и, кажется, сунул что-то ей в карман, но этого я не видела. Он, мой Журавлев, проделывал такие вещи легко и умело, хотя я уже знала, взяток он не любил. Говорил, что занос в кабинеты лишает всю его работу смысла. Он глубоко презирал так называемых «ментовских адвокатов», которые тем и жили, что приостанавливали за взятки дела или покупали судей, Журавлев говорил. Читаешь приговор, материалы дела, и сразу становится понятно, был занос или нет. И порой оспорить такой приговор, как нечего делать. Пара экспертиз и всё. Судья умывает руки и отменяет решение. «Как это?» — удивлялась поначалу я. «Он же деньги взял». «Тут, понимаете ли», — смеялся он, — «закон о защите прав потребителей не работает. Судья, он прежде всего будет защищать свои собственные интересы. Ему комиссии и дисквалификация не нужны. Так что только руками разведет и все. «А деньги вернет, «Конечно, и с процентами. Вы, Вероника, крайне романтически смотрите на жизнь», едко добавил он. Но, как выяснилось, без мелких взяток, шоколадок, парочки сотен баксов за то, что и так должно быть сделано по закону, он тоже обойтись не мог. Зато теперь, отойдя от нашей сопровождающей, синяя борода откашлялся и громко добавил. «В самом деле, нехорошо же пропускать время кормления. Могли бы подождать тут». Для проформы проворчала сопровождающая, но лицо у нее было довольное и умиротворенное. Мы вышли из корпуса с комнатой отдыха и снова пошли через весь лагерь, то есть колонию, обходя жилые здания, клумбы с бархатцами, кучки курящих и недобро глядящих на нас платочниц. Жизнь в колонии шла своим чередом. Откуда-то до нас доносился громкий женский смех, ветер разносил запахи, чего-то жареного. То и дело, мимо нас сосредоточенным видом проходили или пробегали женщины. Журавлев смотрелся здесь в высшей степени странно, в этом женском царстве, где даже о самом существовании такого явления, как мужчина... кажется, забыли. Женщины смотрели на него с интересом, стараясь поймать его взгляд. Им устроили глазки, забывая о том, где и почему они находятся, о том, что глазки эти не накрашены, а лица бледны. «Проходите, мамаша, а вы подождете во дворе, они скоро выйдут», бросила нам смотрительница, заведя на маленький дворик, чем-то отдаленно напоминающий обычный детсадовский. Скрипучие качельки, маленькие для совсем уж малышей, и пластиковая облупленная карусель, самодельная песочница с валяющимися в ней совочками-лопатками. Типичность картины разрушалась только видом серого бетонного забора, непосредственно примыкавшего к площадке. Нависающие скрученными массивными спиралями колючки над забором убивали всякие чувства, а надпись «под напряжением» заставляла содрогнуться. Вход на детскую площадку также выглядел как КПП. Так вот, запросто сюда было не войти. Обломок мирной жизни в концлагере, честное слово. «Вероника, посидите тут», — бросил мне Журавлев и все же прошел в здание за Дарьей. Я присела на краешек, имевшийся на площадке лавочки, осмотрелась, достала сигареты, но вспомнила, что зажигалку я сдала на входе. Я покрутила сигарету в руке, жалея, что не умею, как Прометей, добывать огонь из ничего. Или красть у неземных богов. Курить хотелось страшно. Невольно, находясь в таком месте, начинаешь примерять эту жизнь на себя. Думаешь, а что, если... Мало ли что. Собьешь человека — сюда. Не доплатишь налоги — тоже сюда. Впрочем, не уверена. Колония общего режима — это за какие преступления? «Курить хотите? Дать прикурить?» — раздался голос у меня за спиной. Я обернулась и увидела женщину в уже надоевшем мне голубом платочке. На вид ей было лет тридцать пять, а может и меньше. Такая одежда старит. «Да, спасибо, если вас не затруднит», — кивнула я, тут же подумав, что, возможно, это я сделала зря. «Вдруг тут это не положено?» «Не затруднит, если сигами поделишься», — хмыкнула она. Я нахмурилась. «Сигами? Ну, это, цигарками», — пояснила она, поднеся к моему лицу зажигалку. На секунду я испугалась, что она сейчас попытается мне нанести какой-нибудь вред. Волосы там поджечь или что еще, но все обошлось. Я затянулась полной грудью, почувствовала, что при голодном желудке сигарета действует сильнее, даже голова закружилась. «Берите, сколько вам надо», — пробормотала я, протягивая женщине пачку. «Это сколько же?» — озадачилась она. «Берите всю пачку». Я протянула ей коробку и отвернулась. Женщина помедлила, но пачку приняла. Она присела на мою лавочку и тоже закурила. Так мы и курили в полном молчании. Я даже забыла о ее существовании, а тут, на площадку из здания детского сада или дома, как у них тут правильно, вывели человек десять детишек. Некоторые еле держались на ногах, а какие-то вполне уверенно ходили и отправились прямиком к карусели. Но все, без исключения, с интересом поглядывали на меня. «Где ж моя-то?» — заволновалась моя соседка по лавочке. «У вас тут ребенок?» — удивилась я. «Дочка!» — кивнула она с гордостью. «Уж скоро три будет. Скоро выйдем». «На волю?» Зачем-то уточнила я. Хотя и так было понятно, что отсюда только на волю и мечтают выйти. Куда тут еще выходить? У меня срок, почитай, что вышел, меньше года осталось. Обещали и Марьянку мою не переводить, так что вместе выйдем. — Так где она? — нервничала она, но разговор продолжала. Тут у них, пожалуй, никаких других развлечений, кроме разговоров, и нет. Я спросила, а что значит перевести? Куда могут детей перевести? — А ты что, вообще случайная? — удивилась она, внимательно осмотрев меня с ног до головы. Ты откуда тут взялась? Я с адвокатом тут. Помощник. Да, помощница. Первый раз. Да, впервые кивнула я и выкинула докуренный бычок в мусорку. Мимолетом я немного пожалела, что отдала всю пачку сигарет целиком. Неизвестно, сколько мне тут еще сидеть. Можно было бы подумать и оставить себе хоть парочку. Не в смысле сидеть? А вот тут, на этой самой лавочке, просиживать старые штаны. Тут, в этом месте, слово сидеть очень многозначное. Сиделец страдалец. Я хожу, и все же я сижу. Философия. Сигареты просить обратно я не стала, вспомнила, каким жадным, голодным взглядом моя случайная соседка по лавочке смотрела на эту пачку. И за этим взглядом было все, что я уйду, а она останется, и что хоть бетонная стена и тонка, фальшива, и не разделяет на самом деле мир на две половины, для осуждённой эта стена непреодолимым барьером стоит между нею и всей нашей так называемой «жизнью» — волей. Тут нет палаток, круглосуточных магазинов. Тут не купишь сигарет просто так в любой момент. Тут нет Wi-Fi, Макдональдса. и новых коллекций шмоток со скидками на распродажах. Тут нет ничего, кроме случайного везения, каковым для нее сегодня была я. Чай, сигареты, тушенка, сгущенка — дефицит, которым дорожат больше золота. Золото и украшений тут, кстати, тоже нет. И я точно переживу без этих сигарет. А она так и будет каждую минуту своего медленно текущего времени, отпущенного ей по приговору, сидеть и думать о том, какой сияющий, переливающийся мир там, за чертой, за бетонной стеной. И этот плакат под напряжением, он будто относился не только к стене. Тут все было под напряжением, его было видно невооруженным глазом. Даже дети, и те какие-то серые, одинаково одетые, только лица живые, не поняли еще, где они и почему. Я смотрела на ребятишек, они подходили ко мне, спрашивали что-то. Одна девочка, довольно большая, точно больше трех лет, спросила, «А где моя мама?» «Не знаю», — искренне ответила я, почувствовав, как какой-то странный комок подступает к горлу. Девочка огорченно кивнула и отошла к качелям. Она просто стояла и смотрела на калитку КПП, ждала. Играть она совсем не хотела. «Это Большаковой Таньки дочь. Она Танька Лярва», — пояснила соседка. «Родила Ленку только, чтобы ее выпустили. Выйдет и бросит. В детдом сдаст. Я с ней в одном корпусе, знаю точно. Наркоманка она». «Как же это? В детдом?» — глупо удивилась я. Соседка фыркнула и добавила. «Тут почитай, что все детей-то бросают». У каких бабки тетки есть, тем повезло, а остальные в деддом, в деддом. А я ни за что, я сама из детдома, ни за что. Выйду, пойду учиться на кассира, а лучше на этого мерчендайзера, чтобы не соблазняться деньгами, только чтобы Марьянку поднять. Хватит с нее и трех лет в тюряге. Ей-то за что, из за меня. Удачи вам, сказала я, помолчав. Против воли я разглядывала детей, которые бегали и резвились в маленьком тюремном дворике. Воспитательница, пожилая женщина с усталым морщинистым лицом, кивнула моей соседке и крикнула. «Марьянка сейчас выйдет, доедает!» «Как она, не кашляет?» — заволновалась она. «Нормуль!» — успокоила ее воспитательница. «Хочешь еще курить?» — осужденная протянула мне мою же пачку. Я улыбнулась кончиками губ, стараясь сглотнуть эту странную тоску, подступившую не пойми откуда, взяла сигарету. Она тут же убрала пачку куда-то в карман, запрятанный в складках этого то ли платья, то ли тюремного халата, и вытянула ноги в беленьких носочках и плоских туфлях-лодочках без каблука. «Как там Воля?» — вдруг спросила она. «Я задумалась. Что надо сказать? О чем она спрашивает? Не о пробках же ей говорить?» «По-разному. Ходят люди по матушке-земле?» «Ходят. Это хорошо». Удовлетворилась она, и тут из здания выбежала чернявенькая, худенькая девочка в желтом платьице, и соседка моя тут же бросилась к ней. Марьянка повисла на шее у матери, и они простояли так несколько минут, не разнимая рук. Я снова с удивлением отметила слезы, наполнившие мои глаза. Сидеть здесь стало почти невыносимо. Я провела в неволе всего лишь несколько часов, но уже задыхалась и мечтала вырваться из этого плена. Что бы стало тут со мной через пару недель? Впрочем, говорят, человек ко всему привыкает. Только не к маленьким грудничкам рестантам К этому привыкнуть невозможно. Еще одна воспитательница выкатила несколько сдвоенных и одиночных колясок, весь набор, как я поняла, детских душ, живущих в этой колонии общего режима. Коляски были расставлены плотно друг к другу, чтобы поместиться не на слишком большом солнечном пятне. Из-за забора и колючей проволоки почти вся площадка находилась в тени. В одной коляске кто-то ворочился и кряхтел, воспитательница качала эту коляску и недовольно морщилась, как бы этот ворчун не прибудил весь боевой отряд. Из подъезда заплаканная вышла Дарья с моим Журавлевым. «Что-то случилось?» — спросила я. Даша глубоко вздохнула, чтобы справиться с собой. «Не могу от него уходить», — прошептала она и отвернулась. Синяя борода, чурбан бесчувственный, начал тут же давать мне какие-то распоряжения. Мне надо было сразу по выходу ехать в прокуратуру, там занимать очередь в архив, потом обзвонить каких-то людей. «Хорошо, что дело тут же, в Самаре, а то бы мы помотались. Ну, Дарья Матвеевна, что-то надо передать кому-то?» «Вы скажите, чтобы памперсов передали. Памперсы тут в дефиците. Пусть не тратятся на всякую ерунду», — пробормотала Даша. «Мне ничего не надо, а у него опрелости. Пусть купят на размер больше и самую большую пачку, лучше две». «А сколько вашему?» — спросила я. «Скоро год», — улыбнулась и подняла голову она. Я задумалась и поняла, что, значит, она ходила беременная, все предварительное следствие, и на суде, возможно, тоже. Родила, значит, уже здесь. «Как зовут?» «Ванечка». Она приходила в себя и на меня вдруг начала смотреть по-доброму. До этого она воспринимала меня как пустое место, такой ходячей журавлевской барсеткой, говорящим органайзером. «Нам пора», — заметил босс, поглядывая на часы. «У нас еще куча дел». «Да, конечно», — кивнула Дарья. Я видела, что ей было жаль, что мы уходим, хоть мы и были, по сути, ей совершенно никто. Я догадывалась, что для нее и для всех них вообще мы — это что-то новое, какое-то движение, свежее лицо, напоминание о внешнем мире. Мы уйдем, и все снова покроется плесенью и забвением. Кучка людей на острове, огороженном бетонной стеной в невыносимой невесомости и обездвиженности. «Скоро обед», — подошла к нам сопровождающая, и через некоторое время мы оказались на улице. Странное это было чувство. Вроде бы, если мыслить географически, ничего не поменялось. Мы стояли не просто в том же самом квадрате, мы остались в радиусе нескольких метров. Один и тот же воздух, но он входил и выходил из легких по-разному, тут и там. С этой внешней, нашей стороны стены с колючками, дышалось куда легче, и солнце светило ярче, веселей. Первое мгновение я даже зажмурилась и подставила лицо солнцу, стараясь как бы смыть себя солнечным светом, ощущение застенка. Да уж, не пионер-лагерь, это точно. Вы готовы? Нетерпеливо потормошил меня Журавлев. Я села за руль, настроила навигатор и понеслась. В течение всего дня у меня больше не было времени не то, чтобы подумать о чем-то, даже вздохнуть. Я бегала по каким-то инстанциям, собирала документы, записывала и расшифровывала разговоры синей Бороды с какими-то людьми, не слишком-то улавливая хода его мыслей. Я только поняла, что многие из этих людей были вкладчиками того самого паевого фонда ДАР, признанного впоследствии пирамидой и мошенничеством. Вечером, вернувшись в отель практически без ног, рук и прочих частей тела, я тоже не имела ни сил, ни желания, ни о чем думать. Эти бумаги надо просмотреть. Если найдете где-то подпись Крутикова Павла Ильича или хотя бы упоминание о нем, откладывайте в одну стопку. Бухгалтерские документы, первичка, во вторую. Бумаги за подписью Петрушиной, в третью. Выпалил он после того, как я рухнула в кресло гостиной. Сейчас я с ужасом посмотрела на весомую, килограммов на пять, стопку каких-то бумаг, копий факсов. «Вы устали?» — нахмурился он. «Такого явления, как рабочий день, усталость, трудовое законодательство для синей бороды не существовало. Он был в процессе, значит, и все должны были плюнуть на все остальное». «Нет, что вы!» — вздохнула я. «Покой нам только снится. Лишь бы только начальство было счастливо и спокойно. Что такое первичка?» О. «Это первичная бухгалтерская документация», пояснил он так, словно я каждый день имела дело с такой документацией. Методом тыка я выявила, что в представленной стопке первичка являлись платежные поручения, накладные и иногда счета фактуры. Фирмы, имена и формы были разными. Договоры, обязательства, копии каких-то свидетельств о собственности, протоколы собраний, целая туча бумаг. Все это позволило мне безболезненно и не скучно провести вечерок, тесно и подружески разделяя гостиную нашего номера с безустали что-то печатающим синей бородой. Он сидел и внимательно отчитывал написанное, правил, сверялся с законами, запрашивал что-то из интернета. Он все-таки очень умный, мой журавлев. Такой умный, что я даже не могу представить себе, насколько он умен и красив, особенно если смотреть на него из-под в профиль, заостренные черты, худое лицо, на котором редко появляется улыбка, разве что саркастическая или насмешливая, И все же было в нем что-то беззащитное, что-то, от чего я вдруг снова вспомнила личика Ленки Большаковой, девочки с тюремной площадки. Работать сразу стало труднее. Я никогда не была особенно впечатлительной или нервной, но тут отчетливо почувствовала странное желание снова стать дельфином и уплыть далеко-далеко, желательно потеряв память и выкинув все мысли из головы. Разве место там, в тюрьме, детям? Как можно рожать, чтобы потом бросать? На фоне того, что я видела, мое собственное детство предстало передо мной в радужных тонах. Подумаешь, родители ругались, подумаешь, отец бандит. Кому бандит, а кому и честный, успешный бизнесмен, надежда страны и опора предпринимательства. Все на свете условно, кроме серого забора и колючей проволоки. В них все предельно, исчерпывающе ясно. «Можно я пойду куплю кофе?» — спросила я, отбросив в сторону очередное заявление, в этот раз на получение кредита на малый бизнес. За подписью Петрушиной, конечно. Глаза слезились от напряжения, буквы сливались в кашу. «Что?» — Журавлев оторвался от экрана и посмотрел на меня с таким удивлением, будто вообще забыл о том, что я тут сижу. «А, да, конечно!» «Спасибо!» «Знаете что? А пойдемте поужинаем!» — вдруг предложил он, удивив меня этим невероятно. «Я не хочу», — начала было отнекиваться я, но он недовольно махнул рукой. «Я тоже не хочу, но надо. В этом и проблема. Мы с вами в этом похожи, так что рискуем вместе умереть однажды с голоду, над бумагами. Пойдемте, пойдемте, я угощаю. Ужин за счет работодателя». «Что ж», — улыбнулась я, — «в таком случае с удовольствием. А выпить можно будет?» «С вашей трудовой книжкой я бы об этом даже не заговаривал», ехидно усмехнулся он, но тут же кивнул и посмотрел на меня, как-то ласково, что ли. Странно, да? Или это мне показалось? «Знаете, после сегодняшнего детского дома я до сих пор не могу прийти в себя. Бокал вина я бы выпила». «Я бы тоже, хоть я и отношусь к этому отрицательно», кивнул он и вышел из номера. «Совсем отрицательно? У меня есть причины», таинственно пояснил он, заставив меня гадать. «Вдруг он когда-то выпивал». «Не похоже, конечно, но вдруг. Завязал? Может, даже закодировался? Нет, к нему, такому стерильно-моральному, помешанному на работе, это не подходит никак. Мы спустились в ресторан нашего весьма дорогого отеля. Там практически никого не было. Столы стояли сервированные, с бокалами и красиво сложенными салфетками. Официантов не было и вообще никого не было». Мы выбрали столик у окна, сели, принялись листать меню, и вдруг напряжение всего этого бесконечно длинного дня ушло, и мы остались вдвоем, словно бы оставив всю нашу сумасшедшую работу там, наверху, в номере. Официанты нашлись, вино появилось почти сразу, и хорошее. Я сидела, устала, потягивая его из бокала, и смотрела на синюю бороду. Сейчас он как никогда был похож на нормального человека, на приятного, взрослого, умного мужчину, пригласившего меня в ресторан. Он шутил, расспрашивал меня о моей жизни, о том, чем я увлечена, смеялся моим рассказом о Варечке и ее вдохновении, которое меня больше пугало, чем радовало. А также бокала после третьего вдруг сказал, что у него есть сын, уже взрослый, и что его сын, он, как бы это выразиться, сильно пьющий человек. «Не поняла», — вытращилась я, — «А вот так», — пожал плечами он. «Он-то, конечно, считает, что парабанок пива по вечерам ерунда, а в хорошей компании и водка безопасна. Знаете, современная молодежь как-то необузданно тянется ко всему дурному». «Вы так смешно сказали, современная молодежь. хихикнула я. «Вы же сам тоже не старичок». «Вы считаете?» — нахмурился он. «Но ведь он же просто балуется, да? Все так делают», — перевела я тему. Синяя борода вздохнул и ворчливо добавил. Как и многие, мой сынишка думает, что именно ему ничего не будет. Меня он не слушает. Впрочем, кто в наше время слушает родителей? «Я бы вас слушалась во всем!» Зачем-то брякнула я. «Все из-за вина!» Журавлев внимательно и молча на меня посмотрел, заставив меня почему-то покраснеть и заволноваться. Под его взглядом я чувствовала себя странно. «Да?» Сомневаюсь. «Я как родитель еще хуже, чем я как начальник». «Куда ж еще хуже?» рассмеялась я. «Да уж, вы так посмотрели, что сразу стало понятно. Хуже некуда». «Ну, в целом...» — кивнула я. «Почему-то я чувствовала себя с ним сейчас так хорошо, так просто и безо всякого страха. Наверное, из-за обстановки. Тихая музыка, романтический приглушенный свет — все это начинало напоминать свидание, то есть напоминать именно то, чего я так опасалась еще когда только ехала сюда». Но я смотрела на Журавлева и четко понимала, осознавала, что ни за что, никогда он не переступит черты, не сделает ничего того, что является неприемлемым. Он из тех, кто всегда остается в рамках, всегда четко отслеживает границу. Только теперь я этому почему-то не так уж и радовалась. Почему бы это? Странно. Раньше я никогда не хотела, чтобы кто-то перешел мою границу. Не терпела нарушителей. А сейчас в моей слегка пьяной, усталой голове витал еле обозначенный и непонятный даже мне самой вопрос. А что, если?